Глава 16 Княжеские смотрины. Ночь Алена провела маятно и бессонно, задремала под утро и то долго не проспала, вскинулась от какого-то шороха. Стало понятно, что попытаться спать сейчас, до разговора с Олегом пустое, всё одно глаз не сомкнёт. Она ждала, что вот-вот явится Олег, и думала, что он скажет, а что она, и чем всё это потом обернётся. Однако хватило воли взять себя в руки, хотя бы для вида, и не помчаться на его поиски. «Верно, вчера всё сказала и вьюжин, и стеша после. Надо будет, сам найдёт. А нет, так и не судьба, значит». Она заставила себя одеться и выйти к завтраку в общую трапезную. Всё же, пока ещё Алёна называлась княгиней Красновой и должна была сопровождать Софью. С этим обязательством у неё с самого начала не заладилось. Но сейчас это больше был повод не сидеть у оконца в ожидании чуда, а хоть немного развеяться. Алёна поздно вспомнила, что её внутренние терзания и мысли о воеводе не самое важное происшествие минувшей ночи. Начать с того, что сама книгиня оказалась уже здесь, раньше многих своих подружек, и латырница замерла у порога в растерянности. Невесть сколько простояла бы, если бы задумчивая Софья не заметила её и не кивнула едва заметно только тогда Алена опомнилась, поклонилась княгине и уселась. А кроме того, женщин сегодня было заметно меньше, и остальные, как оказалось, не припозднились, а вовсе не пришли. И если отсутствие Ульяны было понятно то куда пропала вторая ее соседка, Алена могла только догадываться и немного сочувствовать вдове в ее глупости. Не было и нескольких старших женщин, которые холлотырница к стыду своему не запомнила по именам, но которые действительно были ближайшими подругами княгини. Те же, что явились, выглядели взволнованными, а кое-кто из старших так и вовсе напуганными. Они шушукались, то и дело тихо обращались к Софье, но та больше слушала их, отвечала же односложно и нехотя. Даже Людмила, уж насколько всегда глядела на окружающих свысока, и то присмирела. Алёна ждала от неё и Яны насмешек, но обе помалкивали». Последней из всех явилась павлина. Поклонилась княгине, мазнула взглядом по Людмиле, однако к прежним своим подружкам не пошла, вдруг заняла место Ульяны, подальше от них, рядом с Аленой, и тихо проговорила, глянув искоса. «Привет». «Здравствуй», — вежливо ответила Аллатырница, отвечая таким же изучающим взглядом. Она впервые за проведённое здесь время разговаривала с этой девушкой и рассматривала её вблизи. В первое знакомство павлина показалась бледной и незаметной. Такой и осталась теперь. обычный. Однако сейчас, в стороне от заклятой подружки Людмилы, было заметно то, что подлине её терялось. Не отражение совсем нет. Просто осеннее туманное утро против яркого летнего полудня. Красота неброская, незаметная, тихая. А самое важное было в глазах. Не в том, что сейчас они казались глубже и краше. В них читалась сила. Глядели они куда-то в недоступное простым людям. И это зачаровывало. Такой взгляд не пропустишь. Он бывал только у алова да до костяного янтаря. Алена засомневалась, но поняла, что дело совсем не в её наблюдательности. Просто прежде павлина и глядела иначе. Никто её прежде не учил управляться с янтарём в крови. не бойся самой запрещали лишний раз прикасаться к силе и если она что-то пробовала, наверняка украдкой. Вот янтарь и таился до поры, только встреча с лешим всё перевернула. И взгляд такой Алёне не мерещился. Это наблюдение было сделано задолго до неё, и о нём даже в школе рассказывали. Объяснялась такая особенность просто. Нечисть нежить, равно как и природные духи, дети и внуки матушки, обитала в привычном мире, но в глубине его, терялась в стенах домов, в деревьях, болотных бочагах, озёрах, горах. Видимыми эти существа делались только тогда, когда сталкивались с обыкновенными живыми существами, нападая на них или же соглашаясь на беседу. А латырник иного дара мог при желании отыскать нечисть или нежить с помощью чар и силком вытащить в привычный мир. А красному и янтарю такое было без надобности. Они просто видели. «Я хотела сказать тебе спасибо» заговорила Павлина вскоре. «Если бы ты не вступилась, Леший бы меня уморил. Леший тебя так отпустил, я-то при чём? Можно или нет, теперь говорить о своём янтаре Алена не знала и на всякий случай решила следовать прежним указаниям в Южино. «Да и нашёл потом лесник. Он всё мне показал», — тихо, но твёрдо ответила боярышня. «Я помню. И прости, что не осмелилась прямо тебе помочь. Мне сейчас больше всего именно за это стыдно». Добавила она, глядя в тарелку. «О чём ты?» — всё же спросила Алёна, хотя предположение Стеши вспомнилось тут же. «Я знала, что они задумали на празднике, но не предупредила прямо. Прислала масло с цветами, дескать, подарок от прежнего ухажёра. но да только не подумала, что ты можешь не поверить». Вздохнула она. «А кто вообще это с подарками затеял?» — полюбопытствовала Алёна. «Общая идея, но больше Людмилы». Спокойно сдала Павлина бывшую подружку. Она тебя не взлюбила сразу, потому что ты красивая и яркая, а ещё необычная для наших краёв, и затмила бы её легко, а она к такому не привыкла. Но ну, а вдовице ей всё угодить пыталась. Все мы пытались, вот и придумали, что ты, дескать, влюбишься, любопытство проявишь, а там можно будет ещё какую-нибудь гадость сделать». «Ты в Риды не завирайся», — резко заявила Людмила, которая прекрасно всё слышала. «Больно нужна мне это кобыла. Тоже мне соперница». Она бросила на Алёну острый злой взгляд. а слешем?» — ровно спросила Аллатырница, не обращая внимания на недовольство красавицы. «Это не знаю, кто из них придумал. Я тоже выслужиться хотела, о своём янтаре рассказала». С тем же холодным спокойствием и всё так же негромко ответила Павлина. «Сама хороша. Думала, это и впрямь забавно будет. Прости». Под новым, глубоким всезнающим взглядом Алёне стало не по себе. Не только внешне эта боярышня изменилась, внутри тоже. Впрок пошла лешего наука. «Что мы придумали?» — возмутилась Людмила. «И дара мне эта девка дворовая не сдалась! Не смей на меня наговаривать!» «Я не сержусь», — честно ответила латырница Павлини и вопросительно уставилась уже на Людмилу. «Но неужели всё из-за такой малости? Я думала, такое только в сказках бывает». «Да ты мне не ровня, больше слушай эту сумасшедшую!» — поджала губы красавица. И даже сейчас, с капризным и злым выражением на лице, она всё равно была чудо как хороша. эта Светка, тебя вон ревновала к покойному мужу, а мне ты не соперница ни в чём». «Где уж мне?» — улыбнулась Алёна себе под нос. «Да ты не волнуйся, я уж скоро уеду отсюда, глаза мозолить не буду». «Вот и проваливай обратно в свой хлев, или где ты там живёшь?» — продолжила в прежнем Тоне Людмила. Она видела, что соперницу обидные слова не трогают, и оттого сердилась ещё больше. Не привыкла она ни к взглядам таким, ни к насмешкам скрытым. Понимала, что незаконно рождённая княгиня издевается, а, как ответить, придумать не выходило. «В конюшне, наверное, раз было, подсказала Аллатырница и не удержалась от новой улыбки, уже вполне ясной и открытой. «И верно, знай своё место! Как только Светлов на такое позарился-то! Не иначе из-за наследства до да княжества!» Дольше продолжать пустой разговор Алёна не стала, бросила на боярышню сочувственный взгляд и смолчала, позволяя оставить за собой последнее слово. Ругаться с девицей Людмилой не хотелось. Можно было бы выбрать слова позлее, нетрудно угадать, куда можно больнее ужалить. Алёна не так много людей встречала, как в Южин, и не так хорошо их знала, но зато учителя у неё были в этом хорошие, особенно бабушка. И накрепко запомнились её давнишние слова, сказанные после забытой уже ерундовой ссоры, с одной из сверстниц. Такая беспричинная, пустая злость в счастливых людях не живёт. Может, и сам такой человек не понимает, от чего ему хочется уязвить хоть кого-то. А это в нём своя боль, занозы сидит и колит. И нащупать эту занозу вряд ли бывает трудно. Но ругаться не хотелось ни из жалости. Просто Алёна вдруг ясно ощутила себя взрослой рядом с маленьким ребёнком. Людмиле же, верно, лет 17, А пять лет в этом возрасте много. Да и росла девица в родительском доме. Света белого не видела. Где ей взрослеть? Так что ещё пяток смело можно сбросить. О чём и уколы её детские говорят. И попытки задеть тоже. Подарки эти будто бы загадочные. Запах на праздники. Да, неприятно было и обидно. Но если бы не всё прочее, Алёна бы и внимания на это не обратила. С Лешем только серьёзную и по-настоящему опасную выходку затеяли. Так ведь не вышло только себе хуже сделали. Ну а с ребёнком собачиться, тем более обижать намеренно, последнее дело. Пусть её повзрослеет ещё». С этими мыслями Алёна закончила завтрак и тихонько выскользнула из трапезной прежде княгини, которая явно не спешила к другим делам. Всё одно Софья по сторонам не глядела. Ноги норовили повернуть к маховым покоям, но ну, а латырница сдержалась, да и робость вдруг одолела. Ну вот явится она к нему и что скажет, а вдруг он опять в чарке с вином забыться пытался. Последняя мысль, хоть Алена её и гнала, больно жалила и вроде скрылась за более свежими впечатлениями столкновения на празднике, но нет-нет, да и выглядывала, вызывала беспокойство и тяжёлые неприятные мысли. До своих комнат Алена в конце концов брелась четверть часа, замедляясь у каждого окна, выглядывая наружу в глупой надежде, а у перехода в соседний терем и вовсе простояла несколько минут, то замирая у ближайшего окна, то вновь сдвигаясь с места. А на пороге своих покоев неожиданно попала в руки непривычной взрослой Степаниды. «Ну и где ты бродишь?» — рыжая уперла руки в бока. «Собираться же надо!» «Куда?» — опешила Алёна. «Что, мне уже нужно ехать? Прямо сейчас?» — выдохнула испуганно. Как же она, ни слова не сказав? «Какое ехать? женихом-то знакомиться пойдёшь?» «С каким? С этим?» «Со Светловым?» — сообразила она. «Но я замуж за него не выйду». И в Южин говорил. «Так я ж себя не замуж зову!» — рассмеялась Степанида. «Алексей Петрович ничего нового не сказал на сей счёт, так что навстречу идти надо. Он верно запамятовал, просто забегался. Но я уже не девочка за ним по всему дворцу резвой козочкой скакать, чтобы спросить, изменились ли планы или нет. Так что пойдём, как задумано. Не на край света же, в соседний терем». А латырница вздохнула и спорить не стала. И впрямь не в храм к матушке тянут, можно и познакомиться, а чего нет. Тем более и любопытно же, что там за друг такой увьюжено. Да и всяко лучше среди людей быть, спокойнее, чем одной по горнице метаться в зряшном волнении. Для смотрин выбрали странную горницу, небольшую и сумрачную. Окна её выходили на север, а всё внутри было тёмным. Но это не угнетало, наоборот, напоминало тенистую лесную прохладу и радовало. День обещал быть жарким тёмного дерева пол, из такого же — три резных тяжёлых скамьи, две в дальнем углу и одна чуть в стороне, под окном. Стены синие, разрисованные бледными красными и жёлтыми цветами, а на сводах вверху — охотничьи картины. Тут три неделянских пса с медведем сцепились, рядом свора борзых летит по над заснеженным полем, а за ними следом три всадника к самым гривам приникли. Алёна поначалу так залюбовалась работой неизвестного мастера, уж больно живо всё было нарисовано, что на липового своего жениха внимания почти не обращала. Поздоровалась вежливо, когда тот, заскучавший, радостно поднялся навстречу женщинам, но кратко продолжала не его, а стены рассматривать. Разговор завелась теша. Они с боярином оказались хорошо знакомые и дружны. Заговорила о постороннем, о минувшем празднике, и его приметах, каких в народе имелось великое множество, и по каким можно было, если не весь грядущий год, то уж остаток лета расписать наверняка. Чего ждать, а к чему готовиться глупо. Насчёт боярина Светлого Степанида не обманула. Он и впрямь оказался приятен в обхождении и хорош с собой, скрипка въевшимся в кожу загаром и искренне белозубой улыбкой. Среднего роста, одет аккуратно, без и пестроты. Однако же дорого и добротно. Рубашка светлая с шитьём, кафтан под цвет глаз синий, сшитый чёрной и серебряной нитью. В пику своей фамилии волосы он имел чёрные, коротко подстриженные. Густую бороду тоже аккуратно подстригал, как нынче принято было в столице. Светлов дал понять, что знает и о месте рождения своей якобы невесты, и о службе её в маховом уезде, и расспрашивал больше о тех местах. Алена поначалу дичилась и настороженно поглядывала на стешу, Но та и сама проявляла любопытство, так что Аллатырница потихоньку втянулась в беседу, а вскоре разговор её на самом деле увлёк. За минувшие дни она привыкла сдерживать янтарь в крови, не вспоминать о службе и доме, чтобы ненароком себя не выдать, и теперь с радостью воспользовалась возможностью вернуться к себе настоящей. Как и все бояре, Светлов в молодости успел послужить в княжеской дружине. Витязи из него не вышло, но зато он, по собственному признанию, был щуплым, лёгким и выносливым, а ещё лихо держался в седле, так что служил вестовым. Алёна сомневалась, что служба его была такой уж простой и беспечной, как Степан рассказывал, но он обладал редким и счастливым даром. Видеть в происходящем весёлое, запоминать и рассказывать так, что слушатели не могли не смеяться. Сама Аллатырница тоже вспомнила несколько забавных баек, и вскоре они болтали вполне приятельски — Я уж жалеть начинаю, что условился с Алексеем, что всё это понарошку будет. Признался наконец Светлов с улыбкой. Такую девицу искать будешь, не найдёшь. И красавицы и умницы и улыбчивая. Что, Алёна, а пойдёшь за меня в заправду Та всерьёз удивилась такому повороту и от неожиданности немного замешкалась с ответом. Не сразу придумала, что следует сказать и как. А потом и вовсе поздно стало. Распахнулась дверь, и на пороге возник Рубцов. А следом за ним в горницу и пёс его протиснулся, который тащил в пасти какую-то палку. «Не палку!» — не сразу сообразила Алёна. «Шашку в ножнах!» «Алёна!» — воевода нашёл её взглядом, шагнул ближе. А латырница невольно просияла улыбкой, счастливая уже от того, что он вообще пришёл, что она его видит, но одновременно с этим жадно вглядывалась в лицо, пытаясь по нему прочитать, с чем и зачем пришёл. Выглядел янтарноглазый глазый взъерошенным, кажется, опять с мокрыми волосами. Штаны, мятая рубаха, вся одежда. Ноги босые, и повязки на лице нет в помине. А взгляд шальной, дикий, и в волосах длинные чёрные искры проскакивают. Верный признак того, что янтарь на волю рвётся, почти не слушаясь хозяина. Волей-неволей о худшем подумаешь, явно ведь не в себе. Да он и был не в себе, потому что ночь выдалась сложной. Конечно, воевода не смыкал глаз никак в Южин ради службы на благо Белогорье, мучили его исключительно личные заботы, но легче от этого не делалось. Когда боярин забрал Алёну и потребовал отложить разговор до утра, Олег так растерялся, что и не подумал настаивать. А потом растерялся ещё больше, когда в Южин огорошил своим советом хорошенько подумать, потому что как раз этого Рубцов поначалу и не сделал. И только после тычка воевода запоздало задал себе вопрос. «А что ему вообще от боярина надо-то?» И разумного ответа не нашёл, так что молча развернулся и, бездумно переставляя ноги, зашагал обратно к себе в покое. Правильно сказал в вьюжин, правильно сказала тогда Алёна. Он её невестой назвал, не думая, чтобы от злых языков защитить, потому что девочка она хорошая, и тошно было представить, как её за глаза славить станут. И так вон обижают местные змеищи. А он не совсем одеревенел, чтобы равнодушно к такому относиться. Офицер же, а не хрен собачий, как говаривал капитан. Вот и выдался случай об этом вспомнить. А что раньше не особо-то об этом думал? Так и повода не было. Алёна не такая, как все те жёны и вдовицы, с которыми он при дворце дела имел. И вроде бы не девица, а всё равно было чего то стыдно за праздничную ночь. Обидеть-то он её вроде никак не обидел и довольная была, и понимала прекрасно, к чему всё шло, а всё равно чувство, как будто он честную девушку попортил. Он потому и сторонился её неосознанно с праздника, что в глубине души не по себе было. Неудивительно, что невеста её назвал. Совесть, будь она неладна. А теперь вроде как полагалось облегчённо вздохнуть, потому что широкий жест этот оказался никому не нужен. И совести бы по этому поводу полагалось заткнуться и не бередить больше душу. Однако с каждым шагом становилось всё более муторно и тревожно, а в покоях и вовсе. Пропустив вперёд пса, Олег замер едва ли не на пороге. Шарик прошёл, тяжело плюхнулся на широкий зад и уставился на хозяина, вывалив розовый кончик языка. Он выразительно двигал ушами, поднимал брови и тихо, невнятно поскуливал. ты это чего ноешь, псина?» — пробормотал воевода, опустившись на корточки. Шарик метко лизнул в нос, а когда хозяин с ругательством отвернулся утереться, то и в ухо, а потом ещё звонко с подскуливанием пару раз тявкнул. Олег от резкого громкого звука шарахнулся, опять ругнулся и встал на ноги. «Ну чего ты орёшь?» — проворчал недовольно. Обычно молчаливый пёс опять тявкнул, и Рубцов только махнул рукой. На столе сужено остался кувшин с вином, которому мужчина чего то так и не притронулся, не хотелось плеснул в чарку сейчас, поднёс губам и со стуком поставил на стол. Привычное снадобье совсем не помогало. Хуже того, от вида и запаха вина ещё более тошно сделалось. Олег сел на край постели, и шарик подобрался ближе. Положил тяжёлую морду на колени, преданно заглядывая снизу вверх в лицо. Опять тихонько заскулил, словно и ему тоже было паршиво. Чувствовал хозяйский настрой? «Что ж у тебя за хозяин, а, морда?» «Всё-то ему не нравится, и сам не знает, чего хочет». Заговорил он, почёсывая широкую квадратную голову. Длинный хвост выразительно застучал по полу. Олег был отчасти несправедлив к себе, что хотел он знал. Алену. И злился на Шорина за то, что явился не вовремя. И на князя злился, что пристроил чернявую латырницу в надёжные руки. И вот за это сердился уже на самого себя. «Собака на сене». Она же с самого начала говорила, что скоро выйдет замуж. Она для этого сюда приехала, чтобы князь жениха подобрал. Да и подобрали вроде неплохого. Боярина Светлова он знал шапошно. Но ничего дурного о нём не знала сказать не мог. Уедут в поместье, будут жить счастливо. Так что же, он спрашивается, злится? Поразвлёкся и будет. Нечего девчонке голову морочить. Верно она выбрала. Только чем старательнее он пытался себя в этом убедить... Тем гаже делалась на душе. И лицо её перед глазами стояло. Глаза тёмные, что твои омуты. Улыбка лукавая, от которой внутри всё сладко замирало. Да ещё как назло. Взгляд зацепился за лежащий на краю сундука платок, который так и не вернулся до сих пор к хозяйке. Олег подошёл, взял его, расправил рассеянно, сжал ткань. Глупость, конечно, но почудилось в ладонях живое тепло. А шёлк полотна напомнил о волосах. Мужчина ругнулся, бросил платок в сундук и принялся раздеваться. Как говорят, утро вечера мудренее, отоспится, а, а вось полегчает. Решить было легко, а вот исполнить не получилось. Лечь-то он лёг, свет погасил, но заснуть всё никак не выходило. Шарик на своей подстилке сопел и похрапывал, и сейчас мужчина злился ещё и на пса за это, хотя раньше внимания не обращал. А в голову лезли воспоминания. Из прошлого и настоящего пополам. Лица и паршивые и бестолковые мысли. О том, насколько пустая и бессмысленная штука жизнь, и о том, что лучше было бы ему покончить с этим раньше. Он долго так промаялся, но в конце концов сдался и встал. «Не хочет тело отдыхать? Тогда пусть работает». С этим намерением воевода снова оделся, взял шашку в старых потёртых и попорченных собачьими зубами ножнах ткнул шарика под ребра носком сапога. «Ну что, морда, гулять пойдёшь?» Морда широко зевнула, показав крупные желтоватые зубы, но принялась со старческим уханьем подниматься и потягиваться всеми лапами по очереди. Против гулять шарик возражал очень редко, да и к тому, что хозяину порой не спится, давно привык. Освоить благородное оружие так, чтобы не стыдно было показаться перед опытными витязями, Олег до сих пор не сумел. Не дружилась с ним шашка. Вроде и ладную подобрал по руке, и в ладони рукоять лежала хорошо, и вес не тяготил. Но, видать, тут как с лошадьми. Раньше надо было начинать заниматься, чтобы появилась та лёгкость, какой могли похвастаться бывалые воины. Однако понимание собственных недостатков не мешало Олегу тренироваться. Это с лошадьми сложно. Одному тяжком не справиться, а шашкой-то помахать и без противника можно. Польза поменьше, зато и позора никакого. Тем более занятие это успокаивало, помогало вытряхнуть из головы лишнее. Когда нет силы настроения в воду лезть, самое то. Ноги сами находили привычную дорогу через спящий дворец и тёмный сад. Шарик топал рядом. И невольно вспоминалось, как они этой же дорожкой шли, да и остальное. До знакомой давно присмотренной поляны Олег добрался в конце концов взвинченным ещё больше, чем выходил из дворца. Здесь, на открытом месте, было уже почти светло, небо на глазах наливалось голубизной, хотя до рассвета ещё оставалось время. А воевода и не думал, что столько времени промаялся. Он взмахнул шашкой, стряхивая ножны, прокрутился со свистом. «Что за кручи на тебя гложет?» Мелодичный женский голос прозвенел из ветви так неожиданно, что Рубцов едва не подпрыгнул. Резко развернулся, готовясь к бою. Но почти сразу узнал голос и опустил шашку. «Ерунда!» — буркнул он, вглядываясь в густую крону дерева. Сквозь ветви смутно белела девичья фигура. «Размяться пришёл!» «Ты правда меня обмануть, думаешь, Олешка?» — прожурчала озериться с укором, не показываясь. «Или себя! Это называется вежливость!» отозвался он. «Я не хочу ничего обсуждать и вообще хочу побыть один. Так тебе достаточно честно?» «Нет», — уронила дева озеро и соскользнула между ветвей лунным бликом, не шелохнув ни листика. «Знаешь, о чём я жалею?» — серьезно спросила озерица, беззвучно ступая по водной глади. От босых ног разбегались круги лёгкой ряби. «Что зеркало тебе не поможет?» «О чём ты?» — нахмурился Олег, и отвёл шашку, когда Дева Озера приблизилась вплотную. «Дар мой даёт себе в людей заглядывать, а вот в себя — нет». Узкая прохладная ладонь ласковым материнским жестом огладила его щёку. «А тебе именно это и нужно». «Ты к чему ведёшь-то? И зачем спрашивала, что меня гложет, если, кажется, сама лучше меня знаешь?» Недовольно спросил он. «Это называется вежливость». Светло улыбнулась в ответ озерица. «Брось свою шашку, Олежка, пройди со мной». Воевода смирил озёрную деву недовольным взглядом, но спорить со своей спасительницей не стал. Он вообще проявлял рядом с ней редкое благоразумие. Это сейчас претерпелся и привык к её поведению, талантам, и порой забывал, что совсем не с человеком разговаривает, а поначалу побаивался, до того, как влюбился. Теперь страх прошёл, но понимание, что он ей неровне, осталось, не позволяя совсем уж потерять берега. Так что он сунул шашку в ножны, повесил их на сук всё той же Ивы. «Ну идём, что ли?» — спросил нехотя. Озерица молча подхватила его под локоть и мягко потянула к озеру. К берегу поднялась пологая волна, позволяя хозяйке легко ступить на воду. Олег замешкался только на мгновение, но всё же последовал за духом. Озеро мягко пружинило под ногами, словно толстая моховая подушка. Так ходить воеводе доводилось, но привыкнуть к этому он не сумел и ступать спокойно, не ожидая подвоха, не мог. «Куда мы идём?» Не выдержал Олег через несколько минут. «Мы гуляем», — мягко ответила озерица. «Но если нужна цель, то пусть будет вон тот остров. Там и рассвет встретим». И замолкла, глядя по сторонам на небо, но никак не на спутника. Олег хмурился, не понимая столь странного поведения Девы озера, но первым заговорить долго не решался. Однако заодно и это стоило сказать спасибо. Новые вопросы и тревоги чуть потеснили старые, и будто дышать легче стало. Небо было ясным и чистым, не облачко, по воде стелился тонкий бледный туман. Он клочьями тянулся за ногами, брызгами разлетался вокруг. Где-то истаивал без следа, а где-то уплотнялся и густел, заливая тёмную воду парным молоком. Над безмятежной гладью перекличка ранних птиц разносилась далеко и звонко, внизу плескалась рыба, пуская по чистому зеркалу круги. Велась какая-то машкара, но путников не трогала. Тишина и бесцельное шагание поначалу Олега сердили, но постепенно душа начала успокаиваться, как будто эта тишь и безмятежность понемногу вытягивали из него беспокойство, унимали тревоги и безмолвно обещали что-то хорошее. «Однако до острова он всё равно не дотерпел», — спросил настороженно. «Озя, что происходит? Вот только про прогулки не надо, ты же не ради рассвета меня сюда ведёшь. Боишься?» Искоса глянула она, не обратив внимания на почти привычное самоуправство с её именем. «Разумно опасаюсь», — возразил он. «Узнаёшь место?» — тихо спросила озерица и широко повела рукой, показывая на ближний берег. «А должен?» Огляделся он внимательнее, но Светлояр со всех сторон казался почти одинаковым. Кое-какие приметные места были, но не на этом заросшем камышами берегу. «И то верно, ты же не помнишь, небось?» — протянула она. «Я вон там тебя подобрала». Озерица махнула рукой куда-то в сторону. «Ага, то есть я тебе настолько надоел, что хочешь там же и притопить?» — хмыкнул Олег. «Дурак ты, олешка тяжело вздохнула Озерица, не приняв шутку. «Хороший, но дурак такой. Садись здесь, остановимся. Отсюда вот вид славный». Вода вспучилась, поднялась выше двумя эдакими пеньками. На первый, подавая пример, опустилась дева озера. На второй осторожно присел воевода. Вода потекла опять, подстраиваясь. И через мгновение он сидел в глубоком, прозрачном и неожиданно тёплом кресле и пытался заставить себя расслабиться. А вид и впрямь был хорош. Заря занималась над пашнями, которые стекали к Светлояру с низких пологих холмов. Там, у самого горизонта, тонкой паутиной золотились незамеченные ранние облака. «Красиво», — похвалил Олег, не зная, что ещё сказать. «Когда Светлояр кого-то приводит сюда, такие люди всегда приходят не напрасно», — заговорила озериться, сосредоточенно хмурясь, глядя на рассвет. «Я говорила тебе, это он решает, кого и куда вести. Ты вот войну с болотниками утихомирил. Такой силой чёрного янтаря я прежде не встречала. А я, можешь поверить, многое видела. Тут верно дело в том, что ты не только воду прошёл, миновав светлояр и алатырь камень, но и огонь. Там, у себя. Ты больше обожжённый был, чем раненый. Я всякий раз радуюсь, когда кто-то приходит. Вы все мне без малого, как дети. Сквозь светлояр проходите, а значит, сквозь меня тоже». Она умолкала, не то переводя дух, не то пытаясь отыскать слова. Олег тревожился, не понимая, к чему весь этот разговор. Так или иначе, но всё это он уже слышал и знал. И озериться не могла об этом не помнить. Она вообще ничего не забывала. А значит, решила напомнить самому воеводе. А это, по его мнению, уж точно не к добру. Но молчал. А куда ему было деваться? Только бросил на небо взгляд, гадая, чего солнце замерло. Или, кажется, ему и на самом деле до рассвета ещё время осталось. А потом и по сторонам заозирался с настороженностью. Чудится, нет ли? И вроде берега те же самые, а только словно дымка, какая в воздухе повисла. И чудно так дрожит, да и небо потемнело. А горизонт, однако, всё ярче и ярче. Он тряхнул головой, протёр ладонью лицо. Только хуже стало. Мир зеленью подёрнулся, будто сквозь бутылочное стекло виделся. «Ты мне тогда очень глянулся», — заговорила вновь озериться. «Яркий такой чистый. Я и дар тебе в масть поднесла. Из тебя сила так и пыхала, ты всё в драку рвался И я решила, что оно кстати будет. Защитить тебя, не дать опять погибнуть вот так, как дома. Знала бы, как ты даром этим распорядишься», — проговорила зло, но осеклась и рукой махнула. «Да всё одно подарила бы. Вы же как дети, глупые, но любимые». В первый раз за этот разговор Озерица подняла на воеводу взгляд. И тот вдруг ощутил себя виноватым. Он и сам толком не понял, в чём, но стыд кольнул остро и сильно. Так что Олег не выдержал пронзительно чистого взгляда озёрной девы и почти сразу опустил глаза. И всё-таки спросил, потому что пояснять что-либо Озерица не спешила. — О чём ты? — А ты будто не знаешь, на что мой дар тратил последние годы. — Знаю, — нехотя признал он. Только мне непонятно, с чего ты именно сейчас об этом вдруг заговорила. Да ещё вся загадочная такая. Сюда вот притащила. Где мы? Почему тут всё так странно выглядит? В озере мы, — ответила озерица. И вдруг поднялась, резко, порывисто. Олег тоже попытался встать, но не смог. Словно примерз к водяному креслу. И руки от подлокотников оторвать не сумел. «Ози?» — спросил напряжённо. «Злая на тебя, олешка призналась та, остановилась перед ним, скрестив руки на груди. «Ох, как зла!» «То есть всё-таки топить?» усмехнулся он, чувствуя, однако, что на душе становится спокойнее. «Кажется, паузу свою озёрная дева наконец додержала. Сейчас хотя бы расскажет, в чём дело». «Дурак!» Вновь зло воскликнула она, и голова воеводы дёрнулась от неожиданного подзатыльника. «На кой тебя топить, если ты сам только этим и занимаешься?» Азерица уперла руки в бока, но выглядело это скорее забавно, чем грозно. «Гляди, коль сам не можешь, я покажу. Гляди, гляди, что видишь?» По широкому взмаху руки духа в сажении впереди из воды вырос сам Олег. И такой, как сейчас, и другой. Штаны с сальным пятном на колени, рубаха, поверх кафтан нараспашку, кое-где порванные, тоже с пятнами. Воевода с досадой припомнил, когда в таком виде по дворцу проходил. Три месяца назад на Громовика праздник был. Набрался он тогда, да. «Ты меня пристыдить решила?» — мрачно спросил мужчина. «Так я тебе ещё в тот раз говорил, что... Мне думаешь, Светлояр тебя вот за этим привёл?» Гневно оборвала озерица. «Чтобы ты жизнь свою на такое растратил?» «Да и забери, я не навязывался», — огрызнулся Олег. «И шанса второго не просил. Сдох бы и сдох, тоже мне трагедия». Он рванулся. Только кресло опять не отпустило. Пьяный морок потерял форму и обрушился в воду с песком. «Тем более, зачем меня сюда привели, — исполнил уже, — сама говорила. Третий раз, — повторяю, — не нравится, так притопи и дар свой к чёртовой матери забирай». Новый рывок, почти безнадёжный, неожиданно увенчался успехом. Воевода вскочил и чудом удержался на ногах. Едва не сбил озёрную деву, но та неуловимым движением ускользнула в сторону. И то, кажется, не сама озёрная гладь отодвинула. «Я тебе что, задолжал что-то?» «Ну так скажи словами. Сразу надо было объяснять, кому и что должен взамен, а не нервы трепать. Только не больно-то ты спрашивала тогда». «Тогда ты таким не был», — тихо уронила озерица, окинув его грустным влажным взглядом, и отвернулась. Запал ругаться, схлынул сразу. Олег вздохнул, нервно стиснул кулаки, разжал. «Ну ладно, но извини» сказала наконец, после короткого молчания. — Не сдержался. Я не должен был на тебя орать. — Ози. ну хочешь, на колени встану? Чёрт вас разберёт, как с вами быть. Никаких нервов не осталось. — Я хочу, чтобы ты прекратил меня этой глупой кличкой звать. Но ты же всё одно не слушаешь. Со вздохом проговорила озёрная дева и обернулась. — Ох, Олежка, ну что с тобой таким делать? Она подалась ближе, ткнулась лбом ему в грудь. Воевода осторожно приобнял прохладные белые плечи, неопределённо хмыкнул. «Ты хоть скажи толком, чего именно ты от меня добиться хочешь, а я, может, подскажу, как». «Я хочу, чтобы ты был счастливым». Она подняла на него серьёзный внимательный взгляд. «Чтобы жил, а не... вот это». «Да, задачка», — вздохнул Олег в ответ. «А может, нафиг, а? Бесполезно же. Я тоже так поначалу думала, что помочь тебе нечем» пока Алёна не появилась. А она-то тут каким боком? Он нахмурился, улыбка скривилась в недовольную гримасу, а руки сами с собой разжались. Ей-то о чем насолить успел. Вроде не обидел, даже вон помочь пытался. Да только жених её честным оказался, слухом не поверил. Ну или жадный больно. Жених! Передразнила озерится, отступив на полшага и с тяжёлым вздохом качнула головой. Что ты в ней видел? Янтарём! «Только очень тебя прошу, честно». «Ну, не знаю». Олег неопределённо пожал плечами. «Тёплая она такая, солнечная, светлая, чистая, искренняя. Я здесь давно таких не встречал. С ней рядом всё время улыбаться хочется». «А почему ты её такой видишь, не задумывался?» «Наверное, она просто хорошая», — неподдельно удивился он вопросу. «В грязи здешней извозиться не успела». «Точно». «Дурак!» — Озирица смирила его задумчивым взглядом. «Тут уж никакой дар не спасёт». «Я не то чтобы спорю», — проворчал Олег. «Но, может, объяснишь, что имеешь в виду?» «Любит она тебя, дурака!» Не выдержав, заявила она в лоб. «Оттого тебе и тепло, с ней рядом, и радостно, и всё остальное. За что уж не спрашивай, самой не верится. Хорошая-то она хорошая, да уж всяко не одна такая. Тут и других хороших хватает, только ты им противен». «И вот тут я уже могу». «Погоди», — перебил воеводов, скинув руку. «Стой. Ты что, хочешь сказать, этот твой янтарь показывает, как человек относится ко мне? Никакой он внутри, а только это и больше ничего?» «Ту грань души, что обращена к тебе. Я же говорила, нечто забыл». Олег только сдержанно ругнулся себе под нос. Сначала хотела грызнуться, что ничего такого не было. Но понял, что уже и не помнит давно, о чём она тогда говорила. Чуть ли не с самого начала не помнит. «Ладно». Чтобы собраться, ему хватило несколько мгновений. «И что с того? Тем более так лучше будет. Она вон себе нормального жениха нашла. Как полюбила, так и разлюбит. А ты и согласен, девочке жизни испортить заради самолюбия своего. Да чтоб тебя в твоем уютном болоте не трогали. Да я-то тут при чем? возмутился он. «Она же сама выбрала? А ты ещё и трусом ко всему стал!» Яростно протянула озерица. «Воевода! Тоже мне герой! янтарноглазый глазый Голос её зашелестел ледышками, зашумел далёким водопадом. Глаза в мгновение выцвели до бледно-серого-белого почти, волосы приподнялись капельной взвесью. Олег отшатнулся. Такой он озерицу прежде не видел. Всерьёз разозлил. И вроде понятно, чем, но неужели настолько? «Жизнь тебе, значит, не мила!» «Ну что ж, изволь».